Глава 24. В ту ночь все обитатели острова основательно напились в честь неспосланного святым благодеяния. Все, кроме мисс Уилберфорс, достигшей пика своей активности гораздо раньше, в четыре часа пополудни, еще во время факельного шествия, в клубе Дым стоял коромыслом, ломались стулья, бились бутылки, сшибались со стен гравюры, посвященные спортивным сюжетам. И все из-за смешного, но довольно скабрезного спича, в котором Европа противопоставлялась Австралии, произнесенного недавно прибывшим на остров членом Новозеландской палаты представителей, сразу после своего выступления удалившегося, хромая к себе в гостиницу» с поврежденной скулой и подбитым глазом. Наиболее буйных завсегдатаев во время этого инцидента вытолкали из клуба или разнесли по их жилищам. В клубе осталось около половины членов, людей умеренных в отношении виски, но в той или иной степени все-таки надравшихся, как того требовал случай. Осталась лига картежников, среди которых выделялся мистер мулен раскрасневшийся и до того лиха сорившись деньгами, что всякий, кто его видел, готов был поклясться, что он либо вот-вот получит наследство, либо уже завел шуры-муры с богатой женщиной. В другой комнате члены так называемой «лиги похабников» во главе с сомнительной репутацией мистером Хопкинсом обменивались сведениями негожими для утонченного слуха. Артистическая лига, прискорбно оскудевшая после выдворения четырех ее обладающих наиболее развитым воображением и мужественностью представителей, особо отличившихся в потасовке, состояла теперь всего из двух молодых людей – одного литератора и одного же литературного критика. Оба сидели в углу и в скорбных тонах беседовали о колористических соотношениях. Не примыкавшие к этим сообществам завсегдаты по обыкновению расположились в самых удобных креслах, выставленных на балкон. Они неторопливо, как положено джентльменам, потягивали виски и все никак не могли нашутиться над бедным маленьким норвежским профессором с его ошибочными подсчетами. Один из них, появлявшийся на Непенте через неравные промежутки времени, свежий точно анокреонт, престарелый пьяница, которого все звали под именем Чарли, и которого даже старейшие из жителей острова помнили только в одном состоянии. В состоянии благодушного подпития, говорил профессору. Вместо того, чтобы постыдным образом Накачиваться виски, вы бы лучше отправились путешествовать. Тогда бы вы научились не выставлять себя на посмешище, как сегодня с этим пеплом. Тоже. Нашли о чем толковать. О вулканах. Да вы хоть когда-нибудь видели Пич-Лейк на Тринидаде? Жуткое, кстати, место этот Тринидад. Совершенно невозможно понять, где ты, собственно говоря, находишься. «Хотя не могу сказать, чтобы сам я много чего на нем видел. Я там все больше спал, джентльмены, или был пьян. По большей части и то, и другое. Но когда плывешь вокруг него, в глаза так и лезут сплошные углы и прочее. Чтобы представить себе, как это выглядит, надо взять, к примеру, банан и разрезать его пополам, а потом еще пополам и еще». «Банан, заметьте, должен оставаться все того же размера». «Или представьте, что вы чистите картофелину». «Все чистите и чистите». «Ну, а теперь-то вас...» «С какой стати смех разбирает господин профессор?» «Я подумал, что если Тринида таков, как вы рассказываете, интересно было бы начертить его карту». «Интересно? Не то слово». Ада в труд! Я бы не взялся за такую работу даже ради того, чтобы порадовать мою бедную старушку-мать, которая скончалась пятьдесят лет назад. Были когда-нибудь на Тринидаде, мистер Ричардс? А вы, мистер Уайт? Ну, хоть кто-нибудь был? Что? Никто на Тринидад не заглядывал? Надо побольше путешествовать, джентльмены! «А вы что скажете, мистер Сэмюэль?» «Сроду не был западнее Марбл Арч, но один мой друг владел где-то там ранчо и однажды подстрелил скунса». «Представляете, мистер Уайт, скунса!» «Скунса? Чтоб я пропал! Зачем он это сделал?» «На черта ему сдался скунс!» «Я думал, скунсы охраняются законом». Они же отпугивают гремучих змей. Разве не так, Чарли? Змей. Видели бы вы, каковы они на Тринидаде? Змей. Не сойти мне с этого места. Жуткое место этот ваш Тринидад. Кругом сплошные углы и прочее. Нет, вы мне скажите, Чарли, для чего тому малому сранчо понадобилась гремучая змея? «Не могу знать, сынок. Может, матушке думал в подарок послать. Или не хотел, чтобы скунс откусил ей хвост. Понимаете?» «Понимаю. Они свои хвосты знаете, как берегут? Мне рассказывали, боятся щекотки. Точно красные девицы. Неужто так сильно? А я вот считаю, что нельзя говорить об углах, описывая остров или даже континент». «Разве что в иносказательном смысле для красоты слога. Я преподаю геометрию. Я всю жизнь среди углов прожил. И 35 юношей из моего класса хоть сейчас присягнут, что мои отношения с углами, большими и малыми, всегда были безупречны. Я готов допустить, что углы существуют повсюду, и что человек, которому нравится водить с ними компанию, может напороться на них» в самом неожиданном месте. Но разглядеть их бывает трудно, если только нарочно не искать. Я думаю, Чарли и на Тринидаде их нарочно искал. Я сказал углы и прочее, а я от своих слов никогда не отказываюсь. И прочее. Так что будьте любезны начертить вашу карту соответственно, господин профессор. Джентльмены, По порядку ведения Наш индийский друг, вот этот, весьма раздосадован. Его обвинили в ношении корсета. По его настоятельной просьбе я лично провел осмотр и убедился, что ничего похожего он не носит. Просто у него от природы тонкая талия, как и приличествует достойному представителю благородной дикарийской расы. Затем было высказано предположение, что нынешний его образ жизни приведет к тому, что он будет изгнан из собственной касты. Он очень просил меня довести до вашего сведения, что, будучи почитателем Джамши, не даст и ломаного гроша, ни за какие касты на свете. Наконец, третье. В некоторых кругах ему ставят в вину неумеренное пристрастие к Паркеровой отраве. Позвольте мне, как вице-президенту, сказать вам, джентльмены, что последние четыре тысячи лет старший сын Рода, которому он принадлежит, в силу особого дозволения великого Могола, пользуется правом пить все, что ему, черт побери, заблагорассудится. Правда, наш друг всего лишь третий по счету сын, Но согласитесь, джентльмены, что в этом его вины нет. А если бы и была, он бы уже давным-давно извинился. Джентльмены, по-моему, я говорил более чем непредвзято. Тому же, кто заявит, что я будто бы не джентльмен, могу ответить только одно, сам такой. Слушайте, слушайте, вот уж не знал, что вы... Орнитолог Ричардс. «Я и сам не знал, пока вы мне не сказали. Но когда речь идет о защите чести одного из членов клуба, я всегда на высоте положения. От некоторых вещей у меня просто кровь закипает в жилах. Взять хотя бы этот номер рефери. Смотрите, двухнедельной давности. Когда, наконец, этот человек... Чёрт его задери совсем! Послушайте, Чарли, так чего всё-таки этот малый сранчо хотел сотворить со скунсом? Тише, мой мальчик! Здесь не место для таких разговоров. Вам нужно ещё подрасти. Не думаю, что я вправе рассказывать вам об этом. Это такая умора? Вы литератор, я писатель, и, если честно, мы с вами... На голову, выше всех этих забулдык с балкона. Давайте хоть немного поговорим, как разумные люди. Послушайте, вам приходило когда-либо в голову, что по-настоящему описать краски ландшафта – вещь невозможная? Меня эта мысль прямо-таки поразила недавно. И именно здесь, на острове, с его синим небом, с горами оранжевых тонов – и со всем остальным. Возьмите любую страницу известного писателя. Ну, хоть описание заката у Саймонса, к примеру. Что он делает? Он перечисляет роскошные краски, которые видит. Желтую, красную, фиолетовую, какую угодно. Но он не может заставить вас их увидеть. Будь я проклят, если может» если только и по силам, что вывалить на вас кучу слов. И весьма опасаюсь, мой добрый друг, что человечеству вообще никогда не удастся определить колористические соотношения на вербальном уровне. А я вот всегда могу определить, напился человек или не напился, даже если сам пьян. И как же? А вот как начал он рассуждать о колористических соотношениях, значит, готов. Наверное, вы правы. У меня в ногах какое-то онемение, словно я ходить не могу. Какое-то, знаете, отупение. По-моему, вы сказали «онемение». «Отупение». «Онемение». «Но не ссорится же нам из-за этого, правда?» Меня через минуту стошнит, старик. Знаете, как тяжело жить, когда никто тебя не понимает. Однако, как я уже начал объяснять, перед тем, как вы меня перебили, я ощущаю некоторую шаткость в перипатетической, или иными словами, амбулаторной области. Но с головой у меня все в порядке. Давайте разнообразие ради поговорим серьезно. Мне кажется, вы не уловили мои мысли. Я хочу сказать насчет синего моря, оранжевых гор и всего остального. Возьмите восход солнца у Джона эдингтона Конечно, если честно, нам с вами следовало родиться в другую эпоху, в эпоху Синекур. И зачем отменили Синекуры? «У меня такое ощущение, что я бы прямо сию минуту стал отличным губернатором Мадагаскара. А у меня такое ощущение, что вы слегка перебрали». «Правильно. Но все в ноги ушло. Голова изумительно тясная. И я хочу, чтобы вы постарались хоть на минуту прислушаться к тому, что я вам говорю». «Будьте же разумным человеком для разнообразия!» «Я хочу сказать, что любой человек талантлив во всем. Вот я, к примеру, часто высказываюсь насчет сельского хозяйства. Но разве можно обзавестись фермой, не имея капитала?» «Я что хочу сказать?» «Мы видим синее море, горы оранжевых тонов и все прочее. Я хочу сказать...» Мы же вроде и не понимаем, что можем сию минуту помереть и никогда больше их не увидеть. Простейший факт. А как мало людей его осознает? От одного этого заболеть можно. Или вам это кажется смешным? Мне это кажется чертовски глупым. Вы совершенно правы. Люди ничего толком не понимают. А если и понимают то на какие-то считанные секунды. Они живут подобно животным. Меня через минуту стошнит, старик. Подобно животным. Боже милостивый. На этот раз вы в самую точку попали. Как это верно? Подобно животным. Подобно животным, подобно животным. Я знаю, что нам нужно. «Нам нужен глоток свежего воздуха. Хватит с меня паркеровой отравы. Пойдемте прогуляемся». «Я бы рада не могу. Мне просто не вылезти из этого кресла. Черт бы его побрал. И если я сдвинусь, хотя бы на дюйм, я тут же свалюсь. Если честно, я и головы-то уже повернуть не способен. Мне очень жаль. Вы ведь на меня...» «Не рассердитесь? Правда?» «Черт! задача какая! А может, вы с собой как-нибудь кресло прихватите?» «Говорю вам! Меня сию минуту стошнит!» «Только не здесь, не здесь! Третья налево! Нет, право же, друг мой! Неужели вы не способны продержаться еще немного?» Хоть раз в жизни показать себя разумным человеком. Один, единственный раз. Вы только послушайте, что несут там на балконе эти упившиеся психи. Так что вы сделали с тем скунсом, Чарли? И знал бы, так и не сказал молодой человек. Я обещал своей матушке никому про это не рассказывать. Может, в другой раз когда мне удастся выпить немного. Это такая умора. Не следовало вам щекотать, Девит, Чарли. Это невежливо в вашем-то возрасте. Где-то после полуночи все разошлись. Некоторые на четвереньках, некоторые сохраняя подобие прямохождения. Но когда на завтра, при трезвом свете утра, в помещение клуба пришел, чтобы выгрести мусор-уборщик, Он с удивлением обнаружил под одним из столов полулежащего человека. То был молодой норвежский профессор. Он лежал, облокотясь на локоть, растрепанный, немало не сонный, с вдохновенно блестящими глазами и острием штопора вычерчивал нечто, похожее на клубок параллелограммов и конических сечений. Он заявил, что это «карта Тринидада».